С Жаком мы, как всегда, встретились в Москве, в вестибюле одного из самых роскошных отелей златоглавой столицы. Этот человек определенно знал толк в жизни. Он любил жить красиво. Жак сидел в огромном кожаном кресле, читал газету и лениво покачивал ногой. Я смотрела на него и размышляла, появится ли у меня когда-либо такая спокойная уверенность в себе и в завтрашнем дне. Ответ напрашивался сам собой. — появится, когда у меня будет столько же денег, сколько их у этого негодяя. В тот день я сидела в самолете, уносившем меня в столицу, и думала, как изменилась моя жизнь за последний год. Еще совсем недавно я жила тихо и очень-очень скучно. Ходила каждый день на работу, тихо ненавидела начальника, выполняла все задания, которые сваливали на меня обнаглевшие коллеги и даже не думала поднять голову и сказать «нет». Совсем недавно моим официальным женихом считался человек, которого выбрал мой отец и которого я не любила. Будущее оказалось унылым и серым. Особенно, когда в мрачный и дождливый день я смотрела из окна на трубу соседней кочегарки. И если бы не случай, точно так же я существовала бы по сей день. Да, именно существовала, а не жила. Разве это была жизнь? Жизнь у меня сейчас». Спасибо Роме, что тогда, в октябре, он окатил меня водой из лужи. А там подвернулся Ганс с краденными украшениями. Потом на меня обрушился невероятный полет в Хорватию в коробке. Не пересекись тогда наши пути, не познакомилась бы я с Филиппом. Филипп, хоть и негодяй, но как ни крути, является неотъемлемой составной частью всей этой невероятной истории. Без него я бы никогда не побывала в Африке. Да и бог с ним. Попала я туда только из-за того, что он меня бросил, а глянцевые сплетники раздули историю, как воздушный шар, выставили меня не в лучшем свете. Зато побывала. А там во второй раз на моем скромном жизненном пути появился Жак. Нет, не облей меня, Рома, тогда водой из лужи, не было бы у меня сейчас встречи с Жаком, приличной суммы наличных денег и, главное, такой интересной и полной приключений жизни. Правду, говорят, что не делается, все к лучшему. Жак до сих пор для меня загадка. Странный человек, часто бессердечный и страшный, порой щедрый, но всегда сдержанный, расчетливый и рассудительный. И, конечно, очень богатый. Когда я думала о размерах его состояния, нажитого откровенным мошенничеством, я всегда натыкалась на вопрос, неужели ему мало? Ведь его состояние явно превышало несколько миллионов. Я бы на его месте давно бросила все дела, купила себе островок, Целый день лежала бы в шезлонге и смотрела в голубую даль. Хотя, может быть, деньги как наркотик начал и не остановиться. Как-то я задала ему этот вопрос, и Жак ответил: Просто спортивный интерес. Это как игра, знаете ли. Вы вот, например, смотрите футбол, смотрите, смотрите. Игра та же, но каждый раз такая разная. Да и потом денег много не бывает. Человеку сколько ни дай, ему всегда мало. Вот вы сейчас думаете, будет у меня сто тысяч, и больше мне не надо. Но когда эти сто тысяч у вас появятся, окажется, что это ничтожно маленькая сумма, и вам захочется миллион, а потом еще и еще, понимаете? Сказав «да», я ничего не поняла тогда. Но теперь ловлю себя на мысли, что, скорее всего, он прав. Денег чем больше, тем лучше. Заработанные мною денежки в последний раз очень здорово подняли мне настроение, причем на несколько месяцев. Да и что бы я делала целый день в шезлонге? А азарт, он как аппетит, приходит во время еды то есть во время работы. Порой задумывалась, а кто я теперь? Пыталась дать себе, вернее, роду своих занятий, некое определение. В голову упорно лезло слово «мошенница», но оно мне не нравилось. Очень грубо и уж как-то совсем криминально звучало. В конце концов я просто выполняла порученную работу. Нет, я не мошенница. Авантюристка звучала веселее, даже с некоторым романтическим сексуальным оттенком. Но не представляться же в самом деле людям, Рита — начинающая авантюристка. Надумать мне тогда не удалось. Под крылом самолета заблестели крыши Москвы, и мои мысли тут же переключились. Заметив меня, Жак встал, чуть поклонился. Сделал эдакий реверанс, который мог сделать только он. Я пожала протянутую руку и уселась в кресло рядом.